Мы смотрели на картину, где Георгий в тяжелых доспехах пронзает копьем сквозь пасть череп твари, пока набожная принцесса, которую пришел спасти будущий святой, молится на скале позади него. Змей, хотя и выглядел устрашающе чешуйчатым, был на самом деле не больше лошади святого. Вы могли бы согласиться, что это демонстрация скорее превосходящего вооружения, чем высшего благочестия. Джефф, который всегда был не прочь повозмущаться, заспорил. «Но ведь это святой Георгий. Я считаю, высказываться в таком духе не очень патриотично с вашей стороны». «Можно сказать и так, Джефф, но, пожалуйста, учтите, что в истории было много святых Георгиев, покровителей многих стран и городов, и что пустынный пейзаж, в котором происходит эта встреча, едва ли напоминает о садах Англии. Более широкий смысл здесь в том, что наша цель – выйти за рамки простого патриотизма. Мы готовы анализировать слова «земли надежды и славы», но петь их не будем. Вы понимаете, о чем я? Ее высказывания носили корректирующий, но неуничижительный характер. Она элегантно уводила нас в сторону от очевидных вещей. При этом не забывайте, что бедные змеи, которые... Стерроризировал город, изображенный на заднем плане, доказательством чему служат изображенные на переднем плане расчлененные тела предшествующих жертв, не просто пример ужасного дикого животного, пострашнее тех разъяренных слонов, что творят бесчинства в Индии. Змей символичен. Обитающий в Каппадокии, он служит олицетворением языческой земли до пришествия святого Георгия, который... вознамерился продемонстрировать мощь мускулистого или, скорее, воинственного христианства. И, продолжая эту религиозную раскадровку, мы увидим, как украшение змеи напрямую ведет к обращению в христианство всего региона. Поэтому Карпаччо совместил на своем полотне и стоп-кадр из боевика и убедительное пропагандистское послание. Один из секретов успеха христианства в том, что нанимать нужно только самых лучших кинематографистов. Чему она, вне сомнения, нас научила, так это тому, что осмысление истории требует времени и усилий. Более того, история не будет ждать неподвижно и безучастно, когда мы решим навести на нее подзорную трубу или телескоп. Напротив, история, она живая, кипучая, порой даже неудержимая. Полагаю, формирующие годы Э.Ф. пришлись на пятидесятые, однако она не служила их воплощением, как не воплощала собой эпоху просвещения или четвертый век нашей эры. Подобно античной богине, да, я отдаю себе отчет в своих словах, она будто оставалась в стороне отхода времени, а, быть может, и возвышалась над ним. Мне хотелось бы предположить, что поражение может открыть нам больше, чем успех. а тот, кто не умеет проигрывать, больше, чем принимающий поражение достойно. Более того, отступники всегда вызывают у нас больше интерес, чем правоверные и священно-мученики. Отступники – проводники сомнения, а сомнение, в первую очередь пылкое сомнение – это признак деятельного ума. Ранее я упоминала Юлиана Отступника, принимая во внимание нашу сущность – нам целесообразно избрать отправным пунктом поэта Суинберна. Алджернон Чарльз Суинберн сам был отступником, восставшим против викторианских ценностей, однако следует заметить, что он отличался некоторой аффектацией, если не сказать истеричностью. Христоматийный пример ученика частной школы, познавшего на себе в прямом и переносном смыслах жестокость, а для кого-то, возможно, радость телесных наказаний. Он шел по традиционному британскому пути разложения и вырвал его из этой трясины поэт второго ряда Теодор Уотс-Дантон, который поселил парня у себя в полуособняке под названием Пайнс, что в панти -Хил, район Панти. Судьба, согласитесь, известная насмешница, верно? Конечно, Мотив грешников, ставшего на пути истины, широко использовался в викторианскую эпоху, но от этого не становился более притягательным. Впрочем, я немного уклонилась от темы. Суинберн включил в свой гимн про Зерпини следующие достопамятные строки: Ты победил, Галилеянин бледный, но серым стал в твоем дыхании мир, а мы, испивши вод хмельных из леты. На три из них в забытии сыграли пир. Фразу о бледном Галилеине, безусловно подразумевающую Иисуса из Назарета, Юлиан-отступник якобы произнес, умирая на поле боя. Знаменитые последние слова, признающие победу христианства над язычеством. Юлиан действительно стал последним языческим императором. Причина, по которой в газетах, как минимум в языческих, Его могли назвать «стойким оловянным солдатиком». Ученый-воин перед походом в Галлию он получил в подарок от императрицы Евсевии библиотеку, чтобы иметь возможность философствовать между сражениями. Странным образом, Свинберн не упоминает имени Юлиана, однако в названии стихотворения видим имя Прозерпины, которая, помимо прочих заслуг, была богиней и защитницей Рима в древние времена. Теперь же ее место собирались отдать другой заступнице, Марии, матери Иисуса Христа, которая и опекает город с тех самых пор. Мы могли бы предположить, что слова Юлиана выражают не что иное, как достойное принятие духовного поражения. Ничего подобного. Суинберн, наряду с многими выдающимися предшественниками, считает этот эпизод злосчастным поворотом в европейской истории и цивилизации. Древнегреческие и древнеримские боги были богами света и радости. Мужчины и женщины осознавали, что жизнь одна, поэтому света и радость необходимо найти на земле до перехода в небытие. В свою очередь, эти новые христиане повиновались богу тьмы, страдания и рабство, провозгласившему, что свет и радость существуют только после смерти на созданных им небесах, путь к которым наполнен печалью, грехами и страхом. На тризни в забытии сыграли пир. Вот уж точно. В этом вопросе Юлиан Отступник и Суинберн солидарны. Разумеется, продолжала ЭФ Нам следует избегать жалости к себе. Неужели разумно утверждать, что в 363 году нашей эры в пустынях Персии история пошла не тем путем, а спустя 16 столетий мы, как оказалось, вытянули несчастливый билет, позволивший нам кричать во все горло «Мы тут ни при чем». Проще поверить, что чаша сия не миновала никого, а несчастливый билет – норма. Поэтому историческая жалость к себе не более привлекательна, чем персональная. Уж в чем, а в этом никто не мог бы обвинить Элизабет Финч. Еще она использовала такой прием. Перед тем, как начать лекцию, выясняла, что нам известно по конкретной теме. Этих моментов мы побаивались. Что мы вообще знали, о чем бы то ни было? Специалисты из нас были аховые. Однако ее подход нас приободрил. Неправильных ответов не бывает, даже если все ответы неверны. Так она сказала после объявления очередной темы – рабство и его отмена. Суммирую наши ответы. Уильям Уилберфорс, отец мыльного Сэма. Гарриет Бичерстоу. Тринадцатая поправка, Авраам Линкольн. Работорговцы из Африки, которые первыми стали продавать невольников для переправки. Среди торговцев были как африканцы, так и арабы. Рабовладение распространилось по всему миру. Королевский военно-морской флот патрулировал моря, задерживая и обыскивая суда, подозреваемые в работорговле. В случае изъятия собственности рабовладельцам выплачивали компенсацию, но тому, кто сам побывал в рабстве, никаких компенсаций не полагалось. «Джефф» «Так сказала Э.Ф. Очень хорошо». Подразумевалось, что наши ответы худо-бедно соответствуют ее ожиданиям. Какие-нибудь даты, пожалуйста? Год принятия тринадцатой поправки. Нет ответа? 1865 Декларация независимости. Верно, 1776 В каком году первые колонисты высадились у Плеймутской скалы? Короткое жаркое обсуждение, как во время студенческой викторины. В 1620-м, очень хорошо. И заключительный вопрос, в каком году рабы впервые были доставлены в одну из английских колоний, носившую по иронии судьбы название Point Comfort? Нет? Никто не вспомнил? Она выдержала паузу. В 1619 -м. Более не распространяясь, она дала нам немного времени для размышлений и подсчетов. Например, в том плане, что рабы и британцы прибыли одновременно, а значит, британцы на том континенте владели рабами чуть ли не вдвое дольше, нежели американцы.